Златко вновь повертел головой и понял, что его так смущает. Он, как и девушка, стоял на одной из верхних точек пентаграммы. «Он что-то с тобой сделал? Может, не то, что я сначала подумал, но что-то другое? Кровь пустил? Напоил чем-то? Колданул?» Ива покачала невообразимо тяжелой головой. «Тогда почему тебе так плохо?» Как не ужасно чувствовала себя девушка, вопрос вызвал у нее смех, но совсем не веселый. «Это ведьмовская магия, Златка, по крайней мере, частично». «Что?» «Ведьмовская магия, говорю!» Рявкнула она, срываясь на крик от боли. «И что? Наоборот, ты лучше всего должна с ней справляться!» Знахарка вновь рассмеялась. «Дурак! Я никогда не пользовалась ведьмовской магией!» «Тогда я вообще ничего не понял. Златка, ведьмовская магия — это дар темных сил!» «Сам догадаешься, что это такое, или подсказать? Тёмные силы — мир хаоса! Но нельзя просто взять и потребовать от них ведьмовскую магию, для этого тоже в большинстве случаев наклонности нужны!» «И? А у меня в роду все ведьмы! У меня весь организм — одни сплошные наклонности, и тёмные силы тянут меня к себе! Пусть добровольно я не пришла к ним в своё время, так теперь можно и насильно взять!» Каллигрым, тем временем педантично выполняли свой план. Сначала выпили, ну, как без этого. Потом принялись за картой, не отставляя далеко бутылки. И, разумеется, она была не одна. «Что?» — взревел тролль. «Белого козырного мага драконьим хвостом?» Эльф проказливо улыбнулся. Хитрая мудрая игра «Лабиринт» устраивалась при помощи карт, костей и еще некоего странного ящичка, который периодически то выдавал дополнительные карты, то удваивал или как-то по-другому менял как он и, так и результаты костей. Лабиринт обладал тысячами комбинаций, но, несмотря на бесчисленное количество правил, считался игрой на удачу. «Поэтому-то так и бесился, Грым! Сегодня ему просто фантастически везло на козыре, но Калли раз за разом умудрялся сводить их на нет». Вот и сейчас он, так виртуозно отбив атаку козырного мага, тряхнул кости, изящным жестом бросил их, выпали две двойки, что давало возможность атаковать два раза, а потом пошел тремя восьмерками, прекрасно зная, что у Грыма есть возможность без потерь отбить только две из них». На третью надо было тратить белую даму и таким образом рушить сложную комбинацию из дам и императрицы, которую он собрал с самого начала игры. А еще неизвестно, чем атакует подлый ушастик во второй раз. Грым задумался, чуть ли не впервые в жизни. Шутка. И вдруг расплылся в недоброй ухмылке. «Семерик с башни на четверть! И еще на одну!» Тролль выдержал торжествующую паузу. «Любовника!» «Да где ты их понабрался?» Возопил эльф, который хоть и сводила таки друга по касательной, но активно нападать тоже не мог по причине отсутствия чего-нибудь стоящего на руках. Ему оставалось только раз за разом портить планы Грыму, ожидая пока фортуна смилостивится и подкинет таки что-нибудь стоящее так что отсутствие козырей ему уже порядком надоело. Игра пошла по новому кругу. Количество пустых бутылок под столом увеличилось на одну. Эту партию эльфу все же удалось свести к ничьей, но когда карты раздали снова, и Калли обнаружил у себя прискорбное отсутствие красных, а именно огню в этот раз выпало быть козырем, эльф не выдержал и взвыл в голос. «Не могу больше!» Он бросил карты на стол. «Девятая игра без козырей! Нет, Грэм, так больше нельзя! Явно сегодня не мой день!» Тролль скорбно глянул на полный набор красных у себя на руках и с ужасом подумал, что ситуация явно повторяется. В предыдущих восьми партиях количество козырей немногим этому уступало. «Жалко!» Пробурчал он, понимая, что подобная упорность фортуны порядком достала эльфа. «Играть-то хочется!» Не успел Калли придумать, что ответить, как в разговор влез один из посетителей. Несколько из них давно наблюдали за игрой друзей. «Извините, может, я смогу заменить господина эльфа?» Все посмотрели на говорящего, как на сумасшедшего. «Лезть в игру со счастливчиком, которого сегодня избрала в спутнике кокетливая фортуна?» «Но мне всегда нравилось иметь дело с удачливыми игроками», — пояснил тот, видя такое редкое единодушие. «Я люблю вызов!» Эльф покивал и подвинулся. «Присаживайтесь!» Ответил тролль на благодарный и одновременно извиняющийся взгляд Калли. Карты раздали снова. Эльф тут же подвинулся еще ближе, влезая своей ушастой мордочкой в расклад тролля. «Хочу все знать!» Светилось на лучезарной физиономии. Грыму снова везло. «На что играем?» «Ты можешь блокироваться от них!» Долго паниковать Златка не умел. «Я стараюсь», — через силу проговорила Ива. «Но я для них как лакомый кусочек, и они упорны». «Только не сдавайся! Пока ты борешься, они тебя не возьмут!» «Знаю, последний глоток, мое согласие. Но так плохо!» «Держись! Давайте думать, как выбраться!» «Как?» — рявкнула Дей. Вырваться я не могу. По-моему, эти оковы вообще невозможно физической силой сломать. А магия не работает. Должен быть какой-то способ. Всегда есть. Упрямо отозвался Златко. Можете разобрать, что это за заклинание? Вызов. Пробормотала Ива. Я чувствую составляющую разума. Тут же продолжил Синекрылый. Смерть. Не осталась в стороне Горгулья. Откуда знаешь? Удивился Берин. «У тебя же нет способности к черной стихии». «Догадалась!» — скривила мордочку Дей. «Если ему нужны наши силы, как он сказал Иве». «И что?» «Златка, не тупи!» Травница вежливость отказывала. «Магические силы — это часть души! Если и можно их забрать, то только вместе с аурой, жизнью и душой это неразделимо!» «Жертвоприношение нужно только смерти!» — поддержала Горгулья. «Понятно», — кивнул синий крылый. «А мы можем разделить заклинания на составляющие?» Девушки покорно прислушались к своим ощущениям. Себе этот вопрос юноша уже задал. «Уровень слишком высокий», — покачала головой Ива, «как бы не наивысший». «Я вообще концов в нем не найду!» Дэй прищелкнула зубами. «Был бы Калли, может, и получилось бы, что... Все-таки жизнь против смерти!» «Не каркай, Дэй!» Возопили Ива и Златка, уже зная, что сейчас произойдет. Какое-то время Калли честно изображал моральную поддержку троллю, но после восемнадцатой партии ему это надоело. Грыму все так же везло с козырями, а выкручиваться его новый партнер умел не хуже эльфа поэтому Калли похлопал друга по спине, тот что-то невразумительно буркнул и отошел к стойке. Там толклось много народу, в том числе и очаровательная полуэльфиечка, к которой светлый и навострил стопы. Но, как известно, пересечь зал, в котором много людей, эта задача непростая, требующая ловкости, изобретательности и пуще того времени. Так что, когда она была выполнена, и эльф оказался рядом со стойкой, Вожделенной цели он там не обнаружил. Девушка исчезла куда-то. Зато нарисовалась паскудная морда какого-то темного эльфа. Щеголеватый, броско разряженный хлыщ, как это водится у представителей клана темных непонятной профессии. И что его в них находит? Он стоял, прислонившись к стойке спиной, пил что-то из большой кружки и нагло разглядывал Калли с ног до головы. Светлый ответил ему тем же — скривил губы и отвернулся, направившись к хозяину всего почтенного заведения. Тот был уже изрядно навеселе, но Калли узнал, налил вина вне очереди и начал расспрашивать, где его очаровательные спутники. Минуту через три этого потока полупьяной речи Калли заметил, что у них появился слушатель. Не скрываясь, темный внимал нетрезвому бреду трактирщика, прихлебывая из кружки, И, встретив яростный взгляд Калли, очень знакомо скривил губы и нарочно ядовитым тоном спросил. «Неужели светлые настолько опустились, чтобы якшаться с людьми и даже троллями?» «Почему это опустились?» Прикинувшись дурнем, ответствовал эльф, справедливо полагая, что его пытаются спровоцировать. «Ну как же! Вы же у нас самая совершенная раса в известном мире!» Что люди и тролли вам? <пыль>, Пыль под ногами! Калли нарочно неторопливо отпил из кружки. Вечно вы темные все переврете, воду замутите, а потом еще и обижаетесь, что вас терпеть не могут. Нас как раз все любят, а вот вы, с вашей спесью, давно всем поперек горло встали. Ну и валил бы отсюда, коли я тебе так жить мешаю. Огрызнулся светлый. Что? «Страшно стало. Испугался, что я тебе предложу на деле проверить, чего каждый из нас стоит?» Калли рассмеялся, хотя больше всего хотелось, по примеру Грыма, без предупреждения съездить по морде этому наглому типу. «Не смеши меня, темный. Вы, кроме как болтать, ничего больше не умеете. А коли считаешь, что хоть в чем-то меня превосходит, что я к твоим услугам, как говорят люди? Мечи, магия или по-простому на кулаках?» Темный наконец, отклеился от стойки и подошел почти вплотную к светлому. «А на луках? Слабо!» «Но это Калли только захохотал! Его дивного эльфа из светлого леса Хел вызывают на соревнования по стрельбе из лука!» «Ты что, смеешься? У тебя же нет ни единого шанса!» Калли вспомнил, что он все таки благородный эльф. «На что стреляем?» «Извинишься за каждое слово», — светлый сощурил синие очи. «Хорошо. А если ты проиграешь, то выполнишь мое любое желание». Благоразумие Калли тут же переполошилось, высказавшись о том, что нельзя заключать пари, не зная, чем рискуешь. Но было достаточно одного взгляда на нахальную рожу противника, чтобы слова протеста застряли в глотке». По размыслив, Калли решил, что или его просто хотят взять на понт, заставляя отступиться еще до начала, или соперник излишне самонадеян, как и большинство темных проныр. «Что? Открыто подкатиться своими извращенческими пристрастиями храбрости не хватает? Предложил бы, что ли, вина выпить и прекрасно поговорить, глядишь, и вышло бы, что... А так только позориться придется!» издевательски пропел Калли. Зал вокруг взорвался хохотом, темный окаменел лицом. «И не мечтай!» «Так ты согласен или очко играет?» «Согласен». Толпа вместе с эльфами вывалилась на улицу. Противник шепнул что-то хозяину корчмы, и две мишени, которых в трактире было немерено, фортуна стрелка как-никак, отволокли в самый конец улицы, на редкость прямой и длинной. Человек даже с трудом видел их. Светлый сверкнул ухмылкой, стаскивая с плеча лук и становясь на одну линию с противником. «Одновременно!» Буркнул темный и кивнул хозяину. Тот начал считать. На цифре три стрелы сорвались в полет, чтобы воткнуться равненько в центр мишеней. «Проверим!» хохотнул наглая морда и рванул к целям. «Калли за ним!» Разумеется, за бегущими эльфами угнаться не мог никто. У мишени они оказались одновременно. И тут Калли чуть не упал, что для перворожденного было просто немыслимо. Его стрела вошла в центр его мишени, но стрела соперника оказалась еще более точной. Черный круг центра был довольно большим для таких хороших стрелков. И наконечник пернатой смерти темного — вонзился на четверть пальца ближе к центру. Это было поражение для Калли. «Думаю, отрицать мою победу ты не будешь!» Калли повернулся к противнику. Тот стоял совсем близко, будто действительно предположение светлого о оказалось истиной и ухмылялся. «А теперь желание!» Темный протянул руки и дотронулся до лука Калли. Уже проваливаясь в неизвестную бездну, эльф успел заметить, как глаза противника заполнила беспощадная тьма. «Ну вот!» — накаркало. В уши эльфа ударился оглушительный раздраженный голос. «Интересно, кого на этот раз он ругает?» лениво подумал Калли. Тут перед мысленным взором Светлого пронеслись события последнего получаса, и он резко встрепенулся. «О, звезды! Что происходит?» Некоторое время ушло на введение эльфа в курс дела. Он же пытался вырваться из невидимых оков, применяя попеременно физическую силу и магию. Увы, как и в случае с его друзьями, усилия оказались напрасными. «Но надо что-то делать!» «Калли пришел в ужас от ситуации. Гоблин, попались как дети!» В который раз посетовал Но «Я так особенно!» Калли и Дейв вспомнили свои истории, и на их лицах отразилась готовность подписаться под этими словами. «А может, Грым?» Ива подняла на друзей измученные глаза. Последнее время темное колдовство вроде отхлынуло от нее, но сил, казалось, не осталось вообще. Знахарка знала, что это не так, но легче от осознания этого не становилось. Видно, ее оставили только на время. «Может, он не попадется?» Друзья опустили глаза. «Не думаю, что мы можем на это рассчитывать», — наконец произнес Златка. «Давайте лучше думать, как нам выбраться». «Как только... Крым...» Голос травницы неожиданно отказал ей. «Как только он будет здесь...» Через миг продолжила она. «Круг замкнется, и этот гад получит все, что ему надо». Повисла нехорошая тишина. Каждый обдумывал ее слова. «А вы заметили...» Горгулья посмотрела на друзей. «Снова эти проклятые карты». Ива оказалась ремесленником. «Я выпила яд! Меня позвал гонец, а Калли оказался побежден. — Стрелком, — закончил эльф. — Но у нас только пятеро, карт же девять. — Не хватает, — Златко не задумался ни на миг, — башни, луны, бури, фортуны и полуночи. — О, звезды! Грым же сейчас как раз играет в карты! — взвыл эльф. — Фортуна, гоблин его мать! — ругнулся Златко. — А дальше еще проще. — проворчала Ива. — На небе как раз полная луна, и буря будет. Я ее чую. — И чем вам не башня? — поняла ход ее рассуждения Дей. И полночь не за горами. Все еще больше приуныли. — А травы, Ива? — требовательно спросил Синекрылый. — Зачем травы и почему их нет? — Есть символы. Может, этого вы достаточный потом... Девушка изобразила что-то похожее на смех, я сама ему в руки отдала приворотное зелье, в котором есть все эти травы. «Гадство!» — определила Дей. «Нет, так не пойдет! Должен быть какой-то выход!» — бесился Златка. «Ведь есть же надпись «Предупреждение и подсказка». «Предупреждение мы уже прозевали, но должна быть и подсказка! Где она? В чем?» «Думайте, ребята!» Умирать никому не хотелось, так что все принялись энергично шевелить мозгами. Может, и не энергично, но уж как получилось. «Калли!» — осенило вдруг Синекрылова. «Одна из стихий этого заклинания должна быть смерть. Ты же, наоборот, жизнь! Тебе легче всего с ней бороться. Тебя для этого, боги, звезды!» Быстро поправился он. «Создали!» Эльф закрыл глаза пытаясь пробиться через неизвестные блоки, наморщил лоб. Было больно, но это бессилие. Я кое-что чувствую. За что можно зацепиться, потянуть, но... Чувствую-то, чувствую, но магией-то я не могу воспользоваться. Так, подожди. Да и резко дернулась. Он не сможет забрать наши силы, не освободив хоть на миг нашу магию. Точно, встрепенулся Златко. «Вспоминай!» На лице горгулья появилась улыбка. Это было на занятиях у фея. «Если сила движется, то ею можно и пользоваться, а если нет, то доступа к ней нет ни у кого!» «Точно! Заклинание магического вакуума!» «Кажется, синий крылый будто озарился изнутри. Так что у нас будет пара секунд на контратаку!» «Ребята! Ребята!» Калли испуганно посмотрел на них. «Я один не смогу опрокинуть это заклинание, тем более за такое время!» «Оно высшего уровня, может, даже класса архимагов!» «Да, это проблема!» Златка и Дей приуныли. «Ребят!» Ива вновь оторвалась от мысленного прощупывания дыр в ауре. «А ведь Дэй правильно сказала!» «Про карты эти!» Добавила она, увидев непонимание на лицах. «Эти девушки, что были до нас! Их было девять, но подбирались они по другому принципу, а нас пять!» Но карт девять, и тут явно использован закон подобия. Очевидно, заклинание работает только если эти девять карт условий выполнены. Логично. Единодушно согласились все и приготовились слушать дальше. А условия будут выполнены. Ни луну, ни полночь нам не остановить, башню не разрушить. — А бурю ты предотвратить не сможешь? — заблестел глазами Златка. — Нет, магия же недоступна покачала головой Ива. «Я вообще сомневаюсь, что могу это сделать, тем более поздней осенью, когда это желание самой природы. Но в любом случае это невозможно сделать за пару секунд или даже минут. Меня вот какой вопрос занимает. Ну, с теми девками все более-менее понятно. Почему мы-то попались?» «Ну...» протянула Дей. «По счастью своему вечному. Заблудились и попались». «Нет...» покачал синекрылый головой, уловив мысль знахарки. «Храм расположен не так далеко от людей, так что не может быть, чтобы мы первые. Думаю, и комнатку эту находили за столько веков». «Может, мы подходили по какому-то другому принципу?» — подал голос Калли. «Круг девяти», — пробормотал синекрылый. «Думаешь, какие-то карты оказались нашими?» — спросила Горгулья. «Нет», — Златко помолчал, — «Скорее, мы сами оказались кругом». «Точно!» Ива и Эльф произнесли это слово одновременно. «Малый круг подобен большому», — начал вслух размышлять Берин. «Осталось только подвести под нас магию карт». «Подобное, подобно!» — выдал Калли один из основных магических законов. «Сходные условия определяют исходные подобные результаты». «Да это-то понятно!» Раздраженно бросила горгулья. Но как нам повернуть это знание себе на пользу? Пентаграмма для того, чтобы эта дрянь из нее вылазила, продолжала бормотать Ива. Первый круг для нас, но второй-то зачем? Грым выигрывал. У него на руках был просто-таки бесподобный расклад. «Драконье коре с королевской гвардией! Что может быть сильнее?» Тролль поднял глаза на противника. Морда у того была задаченная. «Ну что ж...» — вздохнул он. «Тряси ящик и открываемся!» Грым осклабился. «Последняя партия и выигрыш его!» Лапа тролля потянулась к игральному ящичку. Пальцы привычно тряхнули его и... «Серая мышь! Значение карт уменьшается в два раза!» Грым не поверил своим глазам. «Весь вечер ему везло и Такая подстава в конце игры!» Фортуна махнула хвостом и ехидно скалилась теперь с высокой ветки. Противник посмотрел на тролля и аккуратно выложил перед собой императорскую семью. Мужчина поднял глаза и улыбнулся. Это была его победа. Грым уже открыл был рот, чтобы что-нибудь сказать, но в этот миг в него полетела ушедшая в бита колода. Брошенные уверенной рукой карты казались дротиками необычной формы. По привычке тролль увернулся, но тут возникло престранное ощущение. Таверна вдруг пропала, а он сам начал куда-то падать. Темнота заполнила все вокруг, и последней мыслью перед тем, как отключиться, было «У того мужика очень странные глаза, черные, будто без белков вообще», хотя тролль мог поклясться, что до последнего момента они были льдистого бледно-голубого цвета. «Ну все!» — прошептала Ива, чувствуя, как темные силы вновь заворочились. «Вот-вот примутся потихоньку пить из нее силы. Нам хана!» «Гоблин, твою мать!» — выругался Грым, услышав всю историю. На это не ушло много времени, да и времени у них больше не было. Все пятеро ощутили, как что-то совсем недоброе и чуждое начало просыпаться вокруг. «Что происходит?» Тихо, стараясь не завыть и не показать этим самым своего страха, спросила Горгулья. «А происходит то, деточки, что ваша сила скоро наконец-то даст мне новую жизнь!» Голос, казалось, раздавался одновременно отовсюду. Негромкий, но всепоглощающий, чуточку шипящий и оставляющий ощущение холодных капель, ползущих по озябшей спине. Друзья безошибочно повернули головы к центру зала. Сначала на полу образовалось темное пятно, потом из него начала вырастать такого же цвета фигура. Вымахав примерно в рост златка, она стала приобретать более четкие очертания». Более всего это походило на мужчину, завернутого в широкий плащ. Лица его так и вовсе не было видно. На том месте, где оно должно, по идее, находиться, клубилось что-то вроде густого тумана, то и дело меняющего форму, так что все пятеро смогли таки опознать в нем черты своих обидчиков, тех, благодаря которым оказались здесь. «Правильно сказал Златка». Мысленно застонав, подумала Ива. «Попались, как дети!» «Я тебе ща покажу наши силы!» С полуоборота завелся тролль. «Я тебе покажу! Ну иди сюда, проклятая тварь! Гад такой!» Дальнейшие его высказывания попадали под разряд «непечатных». Знахарка, немало наслушавшаяся крепких слов по кабакам, да и в своей деревушке стояла с открытым ртом и поражалась богатству воображения друга. У нее даже мозги не в состоянии были повернуться в подобную сторону. Тем временем сила все больше наполняла комнату, в том числе и та, которую меньше всего травницы хотелось ощущать. Момент, когда в руке представителя темных сил демона, если хотите, Темные силы порождают множество самых различных существ высшего и низшего уровня. Для простоты их называют демонами, хоть это и не совсем правильно. Появился нож, знахарка пропустила заслушавшись тирадой грыма. Услышала только, как вскрикнула Дэй. Скорее, почувствовала, чем увидела, как дернулся златка и напрягся Калли. Повернула голову, успев заметить, как отточенный клинок сверкнул в неровном свете факелов. Лезвие пошло вниз. Но все, договорился Крым. Нет! Кричать Ива умела, и мир на миг остановился. Она не хотела, чтобы тролль умирал. Сила всколыхнулась в ответ. Демон дернулся, повернувшись к ней. Знахарка вновь мысленно застонала. «Боги, какой соблазн!» Темные силы вновь тут как тут. Как акулы и кровь они почувствовали ее отчаяние, ее желание спасти друга, и тихонько рассмеялись. «Маня! Маня!» «Есть же, есть возможность выжить, спасти друга, друзей!» Как она понимала в этот момент тетушку отдать все, что есть, чтобы спасти того, кого любишь! Как же темные силы это обожают! Людское отчаяние, любовь, боль... Как же для них сладко взять добровольно принесенную на алтарь душу? А что же тогда приносится в жертву темным силам, спросишь ты? Голос лесного колдуна, когда-то рассказавшего ей историю ее происхождения, противно каркал в ее сознании частичку себя. В зависимости от характера ведьмы и того, что она хочет получить, темным силам отдают здоровье, молодость, красоту, годы жизни, любовь, счастье, душу. Ива ощутила это, как острую боль в сердце. Она почувствовала, как неизвестная тьма входит внутрь ее существа и испугалась. Нет, пришла в ужас, какого никогда не знала, потому что эта тьма несла в себе такой холод и пустоту, что девушка была готова на все, лишь бы вырвать ее из себя. «Ива, нет! Ива, не смей! Он все равно нас всех убьет!» Она уцепилась за эти крики, услышала в них любовь и страдания. Она потянулась к ним, рванулась из плена и вмиг поняла, что это не из-за ее закрытых глаз вокруг царила темнота. Глаза-то были открыты, просто тьма заполнила их. Опомнился и демон. «Но надо же! Природная ведьма!» — заинтересовался он. «Ну, с тебя и начнем». Он направился к ней. Девушка, все еще не восстановившая зрение, видела все слишком расплывчато. Демон остановился прямо напротив нее. Его темной силой опалила кожу, пальцами сухими и жесткими. Он вынудил ее поднять подбородок и посмотреть ему в глаза. Ради такого дела она даже вынырнула откуда-то из тумана. Черные, длинные, без белков и радужки. Природная ведьма. Магический дар, подаренный самой землей. м, -м какая прелесть. Даже от звуков его голос остановилось больно. Вновь клинок сверкнул в свете факелов. Крик друзей и Полное бессилие. Отточенная сталь кольнула кожу и вспорола вену от самых невидимых оков почти до локтя. Из разреза потекла самая важная жидкость на свете.